Малыш встал, когда до высящихся над равниной зданий оставалось с полкилометра. «Все», — сказал Никита, убирая руки с руля, топливо каюк! А ведь так мало осталось!» «Пешком дойдем», — возразил химик. Он был бледен и постоянно трясся. Действие артефакта закончилось. Некоторое время назад, притормозив, напарник вколол ему обезболивающее, но химика все равно шатала, голова тряслась, как после контузии, глаза налились кровью, Лицо казалось бледной маской из папье Маше. Никита пока чувствовал себя более-менее. Из-за того, что он лишь рулил и нажимал на педали, действие души растянулось. Он был бодрым, говорливым и деятельным. Как пешком, сказал он. Тут же монолитовцев должно быть полно. Для чего нам малыш нужен был? Чтобы к самой ЧАЭС на нем подъехать. Хотя странно. Нет нигде сектантов. Почему? Вообще никого не видно. Костюм на день, посоветовал Андрей. Он кое-как приспособился к тому, что во рту не хватает зуба, и говорил более внятно. Радиация так и так повышенная, Слышишь, как счетчик щелкает. Он остался сидеть в кабине, а Никита прошел в салон и нацепил костюм. Рюкзак с черным ящиком повесил на спину, взял оружие и оба шлема. Вернувшись, протянул один напарнику. Обхватив себя за плечи и беспрерывно дрожа, тот разглядывал окрестности. Нигде никого, только слева на тополе вороны сидят. Жутковатое дерево. Тонкие черные ветви, без листьев. Кривое. Разве Тополь может быть таким кривым? Башенный охладитель выселся впереди. Огромная бетонная постройка, расширяющаяся к низу. Вон сколько песка у основания насыпано. Целая гора, видишь? Сталкеры вышли наружу, закрыли дверцы. Никита окинул броневик взглядом и побыстрее отвернулся. Малыш выглядел еще хуже, чем напарник. Весь побитый, поцарапанный, вмятины на броне. Турель сворочена на бок, колпака нет, лишь уродливое погнутое железо, будто глубокая рана на кабине. Надев шлемы с большими выпуклыми стеклами, они пошли вперед. Химика качала, он припадал на левую ногу. Пригоршня поначалу нервно крутил головой и не опускал автомат, выискивая врагов среди поросших бурой травой холмиков, но потом успокоился, окончательно уяснив, что вокруг никого нет. Где-то монотонно и тоскливо каркала ворона, по небу ползли легкие облака. «Куда монолитовцы подевались?» — в который раз спросил Никита. «Что это значит, а? Если осознание против нас, а ведь тут самое гнездо у них, они бы отряд навстречу выслали, и все, и конец нашей экспедиции, без малыша не прошли бы». В шлемах были установлены счетчики радиации, которые щелкали все активнее. Без костюмов в этих местах было бы слишком опасно. Собравшись на вершину очередного холмика, Никита вдруг остановился, сел на корточки, прижав руку к груди, а другой — ухватившись за растущий рядом куст. — Что? — спросил химик. Из-под шлема донесся глухой голос. — Что-то хреново мне, Андрюха. Сердце? — Колотится, сволочь. — Я же говорил, нельзя душу, если заболел ты, если температура. — Да, но у меня еще... еще в боку колет, и словно что-то шевелится в брюхе. Мелкое такое. А сейчас голова вдруг закружилась, чуть не упал. Андрей молча разглядывал лицо напарника под тусклым свинцовым стеклом. Голова Пригоршни двоилась, а земля иногда кренилась и приходилось напрягаться, чтобы не потерять равновесие. — Как думаешь, может, это яд начинает действовать? — промямлил Никита. — По-моему, у тебя просто отходняк после артефакта. — Да и что-то не похоже. Мне кажется, яд. Пригоршня посидела еще немного, потом встал и несколько раз хлопнул ладонью по шлему. «Так, ладно, не рассиживаемся тут. Идем. Быстрее надо этих ученых найти и вытрясти из них противоядие. Давай!» Покачиваясь, он заспешил вниз с холма. Башенный охладитель все вырастал перед ними и, наконец, закрыл треть неба. Ввысь уходила покатая бетонная стена, вся в трещинах и сколах, в основании ее была гора грязно-серого песка. «Так что, включаем передатчик этот, как Касьян говорил». — спросил Пригоршня. — Или нет. Давай вон на вершину заберемся, на песок. Второй склон к самому охладителю подходит. Туда сползем и расположимся под стенкой. Не хочется на открытом месте оставаться. Он первым забрался на вершину и замахал руками тяжело карабкающемуся следом напарнику. — Сюда давай! Тут вон какое дело! Добравшись до Никиты, Андрей увидел широкий пролом в основании охладителя. Склон песчаной горы уходил в него. Пока они шли, ветер разогнал облака, стало светлее. Дневной свет лился в дыру. Андрей сел, вытянул ноги и стал съезжать на заду, подгребая руками. Никита сделал то же самое, но ладони у него были пошире, да и сил осталось больше. Он быстро догнал напарника, поехал впереди. По мере того, как они спускались, взгляду открывалось просторное помещение в основании башни. Ввысь уходил облицованный плитами покатый купол, который мог бы накрыть стадион – Целое футбольное поле, если бы оно было круглым. Внизу все засыпано песком, образующим горы, долины и ущелья. Из него выступали опрокинутые вагонетки, виднелись загнутые кверху концы рельс, впереди высилась кабина могучего экскаватора, а еще дальше торчали зубья его ковша. Рядом большая песчаная воронка, на дне которой лежали тела. В гигантском помещении царил сумрак – но наклонный столб света из пролома падал в воронку, освещая ее, будто сцену театра. «Вон там!» — Никита вскочил, увязая по щиколотке, побежал вниз. Голос гулка разнесся по залу, отражаясь от стен и купола. Эхо повторяло его, постепенно затухая. «Там, там, там». Андрей тоже встал, побрел следом. Счетчик радиации щелкал все медленнее и в конце концов почти смолк, лишь изредка едва слышно постукивал. К тому времени, как он спустился, успев по дороге все внимательно рассмотреть, картина того, что произошло здесь, уже сложилась в голове. Два человека отстреливались от отряда монолитовцев, которые лезли со всех сторон. Теперь на краю воронки и на склонах лежало больше десятка тел, а над ней ее, рядом с выкрашенным синей краской радиопередатчиком, двое. Солдат в шлеме и бледно-голубой форме с белыми разводами и человек в гражданской одежде. Солдат лежал на боку, согнув ноги, Рядом валялся автомат необычной формы. Шлем расколот, песок вокруг головы напитался кровью. Гражданский, химик сразу решил, что это ученый, полусидел, привалившись к передатчику, из которого раздавались тихое шипение и голоса. «Эй!» – закричал Никита. «Эй, ты!» Химик увидел, как напарник подскочил к ученому, склонился над ним. Рация, видимо, была включена в режиме поиска. Шелест треск становились то громче, то тише. Сквозь них доносились накладывающиеся друг на друга голоса. Смолкали, возникали другие. По всей зоне стоял шум. Переговаривались сталкеры, вызывали друг друга военные. С какой-то базы кричали об очередной атаке снорков. Когда химик приблизился, Никита, сняв шлем и бросив его в песок, подкрутил настройку. Шум из передатчика стал тише. «Он жив?» – спросил Андрей. «Жив, жив! Где противоядие?» Противоядие, «Слышишь? Давай его сюда!» «Никита, сними рюкзак!» Андрей тоже избавился от шлема и сел рядом с ученым. Тот обеими руками держался за окровавленный живот, смотрел на сталкеров и часто моргал. Скинув лямки рюкзака, Пригоршня схватил человека за плечи. «Мы ящик ваш принесли!» – закричал он. «Слышишь? Слон нанял доставить!» «Вот он! Вот! Слон нас отравил!» «Сказал, противоядие вы дадите! Так давай его сюда!» Серые губы шевельнулись, раненый прошептал. «Где устройство?» Раскрыв рюкзак, Андрей достал ящик, приподнял за рукоятки, показывая, и поставил в песок. «Вот!» — громко сказал Никита, склоняясь ниже. «Нет, подожди! Слышишь, не умирай!» «Как вы добрались?» — прошептал ученый. «Почему сектанты вас не... Они напали на нас, но почему вас пропустили?» «Включите его! Включите! Тогда...» Голова его склонилась, подбородок уткнулся в грудь. Никита рванул ворот на впалой груди, прижал пальцы к шее. Замер, потом выругался, плюнул в песок и стал обыскивать ученого. «Умер?» — спросил Андрей. «Нет, сознание только потерял. Но вот-вот умрет. Что я, не вижу?» Пригоршня проверил карманы, похлопал человека по бокам, потом сунул руку за пазуху, достал портсигар, Раскрыл. Там лежали три сигареты без фильтра. Отбросил, извлек маленькую серебряную зажигалку и нечто вроде изогнутого джойстика с кнопками на торце. Покрутил, разглядывая. Тоже бросил. Вновь стал проверять карманы. Нашел еще бумажник, ручку и электронную записную книжку. После чего, вскочив, побежал к солдату. На ходу прокричал. «В чем оно может быть? Фляжка? Бутылка какая-то?» «Касьян говорил, там нано-роботы?» — откликнулся химик. «Может, ну, шприц?» «Вдруг его не пить надо, а инъекцию сделать?» «Касьян еще говорил передатчик в ящике включить», — вспомнил Никита, склоняясь над солдатом. Приглушенные голоса все еще доносились из динамика рации. Андрей откинул ручки черного ящика, развинтил одну. Внутри были микросхемы, пайка, тонкая антенна, верньер настройки с кнопками. Он нажал, стал крутить и почти сразу услышал удивленный голос. «Э, химик, Пригоршня, это вы что ли?» «Касьян!» — заорал Никита, бросаясь обратно. — Касьян, мы на месте! — Ого! Я и не думал, что доберетесь! Голос доносился из крошечной решетки динамика в основании ручки. — А мы добрались! Пригоршня упал на колени рядом. — Только куда? — Здесь двое мертвецов! Вернее, один мертв, второй вот-вот! — Где противоядие? Слона зови, урод! Пусть он скажет! — Слон мертв! Что — Что? Тишина. Потом Касьян заговорил монотонно и устало. Помните, я с вами тогда связывался, сказал, что он ранен и подойти не может. На самом деле он к доктору отправился, на болото. Решил, что у того получится яд вывести из организма. Слона тоже обманули, как и вас, с ядом этим. Сказали, он отравлен, если черный ящик к ЧАЭС не попадет, сдохнет слон. Я остался лесной дом охранять. Слон со мной на обратной дороге связался, передал «Воронье, нет никакого яда». Доктор его как-то там обследовал по-своему, по-хитрому. Нет яда. Слон приказал и вам передать это, если выйдет связаться. А после напали на них с охраной. У нас же тут черте что началось. Вы хоть знаете? После выброса все сместилось как-то. Я и не понимаю, как такое может быть. Никто не понимает. Тут война натуральная, полномасштабная, по всей зоне. И слон на большой отряд долго напоролся с охраной, которую с собой взял к доктору. Постреляли их. Он один к нам дополз. Весь израненный. Нога правая на коже висит. Не знаю, как и И умер на руках у меня. Вы слушаете? Я вам теперь ничем не помогу. Бросайте это дело. Те деньги ваши, без вопросов. А вторую половину теперь не с кого требовать. Андрей вдруг ударил ладонью по рукояти. Что-то треснуло, блеснула искра, и голос смолк. «Вот и все», — он встал. «Что «все»?» — спросила Пригоршня, поднимая голову. — Кончилась наша экспедиция. — Нет яда, слышишь? Не отравлены мы. А плохо тебе из-за артефакта стало. — Черный ящик к месту доставили. — Что еще? — Ничего. — Значит, возвращаться надо. Топливо раздобыть, деньги выкопать. Другую половину не получим, если слон умер. Да и черт с ней. — Вот так. Химик отвернулся от ученого с солдатом, сделал несколько шагов к пролому, поднял голову. Вниз тянулся наклонный столб света. Широкий, как опора железнодорожного моста. Было тихо. Очень тихо. Шипение и приглушенные бормотание из рации лишь подчеркивали эту тишину, царящую по всей ЧАЭС. Могильную тишь заброшенных помещений, комнат, кладовых и залов, голкое безмолвие мертвых радиоактивных руин. Огромное здание охладителя никак не ощущалось, не давило многотонной массой. Казалось, что над выложенным плитами далеким куполом лишь чистый прозрачный воздух и небо. Никита подошел к напарнику, встал рядом. Они смотрели в проем, щурясь. «Так что, выходит, так и не взорвалась никакая бомба. Все у нас по-прежнему?» — с легким недоумением спросил Пригоршня. «Хотя мы же даже не знаем, бомба там или нет. А что, если самим все же...» «Нет, не надо. Лучше закопать в песок и уйти себе. Нам какое дело, правильно?» «Давай закопаем поглубже», — согласился химик и даже не будем пытаться заглянуть в него, узнать, что это мы везли через ползоны. Пусть это тайно и останется. Куда-нибудь вон подков что-то спрячем. — Да еще железяки соберем по всему залу, сверху накидаем, — подхватила пригоршня. Но Вместо того, чтобы заняться этим, они стояли и смотрели в пролом, медля сами не зная почему. Потом Никита уселся на песок, поджав ноги. — Вот, — неуверенно начал он. — Помнишь, ты тогда про базовое пространство болтал? Да этот черный. Это не я болтал, а картограф. Я только повторял и выводы делал. А не важно. Я потом думал над этим всем. Много думал. Да что ты. Всякие интересные мысли в голову приходили, а? А ты не шути, не шути. Если допустим... Ну что такое это базовое пространство? Это же они самые центровые получаются. Крутые. Центровые. Я смотрю, действительно много думал. Да погоди ты, язвить. Я как могу, так и излагаю. Ну, не кончал я институтов всяких. О чем я? Да, молчи только теперь, пока я не доскажу. Вот, если, значит, это центровое, ну ладно, базовое. Что если оно самое старое, сильное? Вернее, те, кто живут в нем. И дальше что? Вокруг другие пространства или пузыри то есть зародыши пространств, да? В некоторых, если они большие, разрослись уже, цивилизации могут зарождаться. И они, значит, зарождаются, потом развиваются, но ноосфера их крепнет. И что, если они когда мощными станут, то могут этим базовым конкуренцию составить? Сами базовыми стать, как бы развернуться, стать новой этой, новым фундаментом, то есть болотом со своими пузырями. Образовать собственную структуру пространств, новый мультиверсум? О, да! А те следят, чтобы они не развивались. Зачем им соперники? Но определить, что цивилизация стала крутой, вернее, приближается к крутости, можно только через ноосферу. Ну, то есть у всякой цивилизации ноосфера может превратиться в ноосферу, обрести то бишь разум. А для базовых это как сигнал. Плохо дело, надо глушить гавриков. Глушить? Гасить. Уничтожать конкурентов? Да. Ну и когда ноосфера к нам еще тогда в первый раз пробилась, образовав по ходу дела зону, они смекнули. Пахнет жареным. Послали черный пузырь со смотрителями. И те теперь летают вокруг, ждут момента, чтобы нас уничтожить. А? Как тебе? Ну ты наговорил, — откликнулся химик, поразмыслив. Помнишь, что ты мне сказал, когда я пересказывал речи картографа? Что? А ты вспомни. Сказал, ну, сказал, ну фигня какая. Ну как-то так. «Ну вот», — Никита помолчал. «Не, может, не так все примитивно, как это я излагаю», — согласился он. «Тут не спорю. Может, цели этих базовых какие-то более хитрые и мотивации более сложные. Но в целом, почему бы и нет? Может, и так. Все может быть». «Так ведь вообще никакой уверенности нет в том, что базовое пространство существует», — сказал Химик. «Я, допустим, уже как-то разочаровался в этой идее. А ты, вон, наоборот, поверил. И что ноосфера создала зону? Тоже я как-то не... По-моему, должно быть другое объяснение. И еще картограф сказал что-то странное. Проскользнуло так быстро. Никак не могу вспомнить. «О, это кто еще там?» Спросил Никита, поднимаясь. Они схватились за пистолеты одновременно и не вытащили оружие. От фигуры, возникшей вверху, по песку протянулась длинная узкая тень. Человек сделал шаг. Еще один. Побежал на подгибающихся ногах, упал головой вперед и съехал по склону. «Болотник!» Никита к удивлению напарника попятился. «Он... Ну как он? Пришел за нами. Добрался». «Не могу я теперь в него стрелять. Он мне жизнь спас там, на автостраде под землей. Сам его убей, Андрюха. Я теперь не могу. Сам стреляй». «Уже никто ни в кого не стреляет», — сказал химик. Болотник, лежащий в паре метров над ними, пошевелился. Голова приподнялась, он перевернулся на бок, сел и тут же медленно повалился на спину. «Святая зона!» – прошептал Никита. «Как же это?» Лица у Макса Болотника больше не было. Красно-розовую поблескивающую маску, будто обваренную в кипятке, покрывали трещины и складки. Губы слиплись, один глаз исчез внутри рыхлого провала, зато второй, вылезший из орбиты, сверкал, как сверхновая звезда. Страшные, напоминающие петушиные гребешки губы шевельнулись. Он что-то прохрипел, едва двигая обугленным языком. «Что? Макс?» Андрей спустился на колени рядом, тоже сделал Никита. «Как ты выбрался?» Прошептал он, оглядывая прилипший к телу плащ и капюшон, который стал частью головы, слипся с выгоревшими волосами и обугленной кожей, велся в нее. «Пузырь», — шепнул Болотник. «Что?» «Взрыв. Сильный. Очень сильный». От взрыва там пузырь. Я не знаю как. Пространство вмялось, и вышел пузырь. Провалился в него. Он весь огненный, жарко. Но я вышел. У меня ведь лоза. Вышел. В другой. Потом не помню. Вас нюхом, нюхом чуял в голове след ваш, мысли. Полз на снорков попал четверо. Убил всех. И вот дополз. «Ты, — Ты сильный мужик, Макс, — пробормотал Никита. Он не знал, что сказать еще. — Я тебя уважаю. — Зачем за нами полз? — спросил Андрей. — Хотел посмотреть, увидеть, чем все закончится. Болотник уперся локтями в песок приподнялся и упал обратно. Воротник плаща разошелся, обнажив сморщенную, как у старика, темно-красную шею. Никита произнес, не отводя взгляда от ужасного лица, заставляя себя смотреть на него. «Теперь все тут собрались. Полковника только не хватает». «Что ты хочешь увидеть, Макс?» спросил Андрей. «Тут уже ничего не будет. Все закончилось». Голова качнулась. Рука поднялась, и красный палец с черным пятном обгоревшего ногтя ткнул куда-то за их спины. «Нет, только начинается!» Сзади раздался щелчок, и сталкеры обернулись. Ученый немного отполз от того места, где находился раньше, и лежал теперь на боку. В руке его был изогнутый джойстик. Большой палец вдавливал кнопку. А черный ящик медленно раскрывался. Он раскрылся. Внутри была широкая прямоугольная дощечка, на ней закреплен какой-то механизм, состоящий из шестеренок, пружин, прозрачных пластмассовых проводов, изогнутых спиралями. Посредине виднелись две емкости, большая и маленькая, одна полная красной жидкости или густым красным дымом, а другая желтой. Что-то щелкнуло. Стенки ящика отодвинулись на невидимых стернях. механизм подскочил, когда вниз из него выстрелила длинная толстая игла и вонзилась глубоко в песок. Закрутились шестерни, субстанции устремились по трубкам куда-то в недра механизма, а потом вниз по игле. Желтая уменьшалось медленно, красное быстро. Это длилось несколько секунд, но затем течение процесса нарушилось, словно что-то сломалось в нем. Внутри механизма затарахтело, и обе колбы начали вдруг наполняться другим цветом, который словно высасывался из песка, вернее, из пространства под башней. Сначала они стали бурыми, потом болотно-зелеными, Оттенок менялся на все более концентрированный, резкий, ядовитый. Бросив джойстик, ученый захрипел. так откуда там? Нет, они перенастроили систему». Он пополз, загребая руками песок. Ноги были парализованы, подтягивая тело, себя. «Энтропийный вирус должен был разрушить информацию, закрыть пробой. Зона съежится, исчезнет. Они поменяли в обратную сторону. Никита нагнулся, ища что-нибудь тяжелое, чтобы разбить эту штуку. Увидел автомат в песке и побежал к нему, но болотник подсек ему ногу, сильно ударив носком ботинка под колено. пригоршни упал, зарывшись головой в песок. Нет! Нет! Ученый был уже рядом. Рука тянулась к механизму, вернее, к торчащему сбоку красному рычажку. Обе емкости стали зелеными, такими ярко ослепительно зелеными, словно это были провалы, дыры в пространстве, ведущие в какую-то иную, заполненную изумрудным светом реальность. Палец нажал на рычажок. Колбы взорвались. Над воронкой поднялся вихрь. Никита уже видел такой в пещере под катакомбами технокапища. Хотя этот был гораздо мощнее, выше, толще, гуще. Но и просуществовал он недолго не больше мгновения. Вихрь вынырнул из глубин под башней, разросся, заполнил весь зал, как циклопическая поганка, уперся вершиной в купол. Ножка его толщиной в несколько обхватов стремительно утончилась, стала как ствол дерева, потом как веревка, как нить. Она порвалась, а вихрь сплющился и расширился, превратившись в бешено крутящийся диск. И взорвался. Рванул во все стороны, стремительно увеличиваясь, пронзил пространство, циркулярной пилой прорезал его, заполняя собой все вокруг, напитывая светом залы, стены и всю постройку, ландшафт, пространство. Он сам стал пространством, заменил его. А потом исчез. Андрей пришел в себя из-за того, что стало нечем дышать. Песок царапал горло, набился в ноздри и уши. Всхрапнув, он сел и подняв облако песчинок, зафыркал, постучал по груди, перевернулся на четвереньки, плюясь, и, наконец, смог вздохнуть. Рядом тяжело ворочался и что-то мычал Никита. Андрей поднялся на колени, ухватил напарника за плечо, приподнял. «Твою мать!» – донес сдавленный голос. Они кое-как встали и огляделись. Посмотрели друг на друга. Огляделись еще раз. «Это что же такое?» – спросил Никита почти оскорбленно. «Это как?» «Ничего не изменилось?» «Вроде да. Нет, Макс умер». Сталки расклонились над болотником. Тот лежал, вытянувшись на склоне и глядя в купол. Лицо, присыпанное песком, уже не казалось таким уродливым. Ко всему прочему, он улыбался. «Он, ну, наказал себя», — сказал пригошни тихо. «Когда понял, что тогда самого себя убил, решил кару понести, умереть. Потому и залез на ту цистерну». «Земля... Песок тебе пухом, Макс!» Андрей стал спускаться, разглядывая дно воронки. Солдат, ученый, остатки механизма — все исчезло, засыпанное песком. Никита, плюясь и фыркая, пошел за ним. «Что это все значит?» — повторил он. Усевшись по-турецки, химик, набрав горсть песчинок, выпустил между пальцами. Потом лег на спину, закинув руки за голову, поглядел в купол. «Эй, слышишь?» «Прекращай так странно выглядеть. Я спрашиваю, что произошло?» «Помнишь, я тебе про монолитовца рассказывал, который в пузыре у картографа появился?» — спросил химик. «Который в туман ушел?» «Нет, не помню». «Я что, не рассказывал?» «Ну, забыл, наверное». «Ну, вообще-то, ты столько всего тогда рассказал после тех пузырей». «Ну, значит, про это все же забыл». «Короче, я видел тогда монолитовца. Картограф с ним разговаривал. А потом тот ушел». «Что если...» «Погоди, да я сам для себя сформулирую». Он постучал пальцем по лбу, размышляя, и заговорил медленно, подбирая слова. «Вот что. В том пузыре был монолитовец. Мне показалось, не рядовой, какой-то офицер их. Когда я увидел его из кабины, он повернулся и ушел в туман. Не попытался напасть, просто ушел». А до того я никак не мог найти картографа. По всему пузырю бегал и нашел в броневике. Он что-то делал с черным ящиком. Что? — Что? — повторил Никита и сам себе ответил. — Менял эту настройку. Как тот ученый сказал — в обратную сторону. — Правильно. Осознание прислало монолитовца, чтобы договориться с картографом. Передали, что мы везем к ЧАЭС эту штуку которая закроет все пробои, отрежет нас от ноосферы и сотрет зону. Но можно что-то подкрутить, и процесс в обратную сторону пойдет. И осознание с ним столковалось. Ведь это в интересах картографа. Он существо зоны, он местный, вне зоны, без пузырей. Ну что ему делать? Да он и жить, наверное, в нормальном мире не сможет. Они через монолитовца потолковали с ним, объяснили, что к чему. Потом он зашел в броневик, открыл ящик, подкрутил что-то и сказал сектанту, который прятался где-то, «Все нормально, иди, можешь своим хозяевам передать». И тот ушел, но я его заметил. И теперь зона… А чего же монолитовец сам настройку не изменил? В броневик, наверное, не мог забраться, потому что тот вместе, который которое картографу принадлежит, стоял. Или, может, сектанты боялись к черному ящику подходить? Их эта штука в колбах отпугивала, отталкивала от себя. Может, излучала что-то такое, которое на других людей не действовало, только на них. Или еще что, ну, не знаю. Так что в конце концов произошло-то? Они нам наосферу прокололи как шину, сволочи, или что? Если пространство наше осталось без оболочки, то... Подожди, перебил химик. Слышишь шипение? Рация. Они принялись искать и вскоре выкопали из песка радиопередатчик. Тот все еще работал, хотя из динамика доносилось что-то непонятное. Андрей стал крутить ручку настройки, одновременно регулируя громкость. Шипение, шипение, одно лишь шипение. И сквозь него на всех волнах доносится шепот. Такой тихий, что слов не разобрать. «Что-то тогда картограф еще говорил», — пробормотал Андрей, продолжая вращать рукояти. «Он столько наболтал, у меня в голове перепуталось. Тем более сложно рядом с ним находиться. Но какую-то он странную вещь сказал». Надо же, не могу вспомнить. Химик крутил и бормотал, пытаясь услышать из динамика хоть что-то, помимо этого странного шепота, пока Никита не схватил его за плечо. «Гляди!» «Что? Подожди ты!» «Гляди!» Химик встал и оглянулся. Песчаный склон. Тело болотника на нем. «Ну, что? Ты же сам говорил, все по-старому. Только вот по радио какая-то чертовщина». «Да нет же, Андрюха! По-старому? Ты посмотри на это!» И, наконец, Андрей понял проникающая сквозь пролом свет изменился. Вроде бы он остался таким же. Это был все тот же обычный дневной свет. Но консистенция, текстура его стала иной. Будто какие-то зеленоватые пылинки, или искорки, или крошечные мягкие хлопья, едва заметно поблескивающие, наполняли его. Они медленно текли внутри наклонного столба, достигая песка и бетона, гасли, впитываясь, насыщая их собою. — Говоришь, зона не съежилась, а наоборот разрослась, — прошептал Никита. — Вроде того. — И намного До Киева? На всю страну? На весь континент? Или, может, не знаю я, только разрослась или что-то еще? Там, мне кажется, там все очень сильно изменилось наверху. Слышишь? Андрей прислушался. Снаружи доносились необычные пощелкивания и стрекот. Странное дело. Он не мог понять, какой у них источник, не мог определить даже, живое ли существо их издает или они возникают благодаря какому-то природному явлению. Никита шумно втянул носом воздух. — И дышится как-то по-другому, чуешь? Не разберу, в чем дело. Раньше дышал, как воду пил, а сейчас будто заглатываешь или песчинки втягиваешь, или, короче, ты понял. Нет, ничего я не понял. Но ну, воздух и вправду другой. Ага, вроде не противный, но. Ну, короче, какой-то не такой. Никогда ничего подобного не ни, ни это не обонял. Не нюхал, да. Они помолчали. И что там теперь? Спросил наконец Андрей. Надо подняться и посмотреть. И еще, ты знаешь, я заметил, у болотника один глаз в конце в самом, когда он на ученого показал, вроде черным стал. И без зрачка. — ты говорил, у Шрама тогда, в долине. — Так может, э, а? Наблюдали они за нами, то есть за тем, что здесь произойдет? — Не все время, нет, в конце только, когда болотник в пузыри попал после взрыва. Взяли над ним контроль, помогли сюда добраться. А как бы он еще из пузырей выбрался? Кто его вел? Андрей вздохнул. — Ты боишься наверх идти, я понимаю, время тянешь. — Да, — признал Никита, прислушиваясь к доносящемуся снаружи стрекотанию. — Что-то страшновато мне. Мурашки по спине бегут. Боюсь увидеть, что там теперь. И у меня бегут. Но не сидеть же здесь до смерти. — До смерти, — повторил пригоршня и вдруг ухмыльнулся. — До смерти. Нет, не будем. Пошли. — Идем. Они подняли из песка автоматы, переглянулись и стали неуверенно разбираться по склону, оступаясь и съезжая сквозь искрящийся свет, навстречу тому, что ждало снаружи. Вы слушали роман «Сердце зоны», автор Андрей Левицкий, читал Олег Шубин.